Айлин Лин. Донна Роза. Глава первая. О, Родриго, не покидай меня! Девушка с красиво вьющимися белокурыми волосами картинно вскинула руки в сторону замершего у приоткрытой двери мужественного, статного, горячего мужчины. «Мария!» Глубокий голос Родриго вызвал сон мурашек по телу. «Я не могу бросить коситу!» «У нее будет ребенок от меня». «Но она же обычная служанка из бедняков. Как ты смеешь променять меня на нее?» Тут я поверила страдающей девушке. Она натуральным образом взвыла. Голубые глаза сверкнули злобой и обидой. Ответ главного героя моего любимого сериала «Узнать мне было не суждено». Раздался звонок в дверь. до «Да кого это там принесло? В двенадцатом-то часу ночи». — проворчала я, грузно поднимаясь с места. Только ради любимых героев я ждала три раза в неделю до полуночи. В иное другое время, часов в девять, я уже крепко спала, чтобы проснуться в три утра и маяться от бессонницы. «Кто там?» — рыкнула в дверь. Смотреть в глазок не было никакого смысла. Темень на площадке стояла гуще, чем в подворотне. Никто и никогда не стремился заменить сгоревшую лампочку. Это делала я, когда был запал. Но вот уже неделю неважно себя чувствовала, и сил ни на что не хватало. «Бабушка Роза, это я, Алиса!» Раздалось с той стороны. «Моя внучатая племянница, любимая и обласканная мной». «Дорогая моя!» Быстро повернув замок, распахнула дверь, Тут же на меня налетел маленький ураган. Но смести такую колоритную во всех отношениях женщину, как я, это надо постараться. Ты чего так поздно-то? Опасно одной ходить по такой темени. Бабулечка, радость моя, с днем рождения! Сияя зелеными глазищами, племяшка тут же протянула мне небольшую коробку. С днем рождения? А какое сегодня число-то? И действительно, уже наступило 14 мая, день моего появления на свет. Да как же ты забыла, бабуля? Алиса скинула тонкую кофточку, кроссовки и потопала мимо меня. Пойдем, пойдем. Хочу, чтобы ты поскорее открыла мой подарок. До подарка дело дойдет. А перво наперво поставим чайник. Ты замерзла, поди. Поинтересовалась я, аккуратно укладывая коробку на кухонный стол и поворачиваясь к плите, на которой стоял мой чайничек. «Чаепитие подождет!» всплеснула руками неугомонная ягоза. «А презент нет!» «Скорее уж ты нет, а подарку ничего за минуту не сделается!» хихикнула я, как самая настоящая молотка. Нетерпение внучки оказалось заразным и передалось мне. «Ладно уж, давай погляжу, чего ты там удумала на сей раз». И, потянув красивую алую ленту, развязала бантик. Убрав крышку, уставилась на большой альбом в кожаном переплете. В центре красовалась я. И не я одновременно. «Ох, матушка моя, какая красота-то! Небось, сама сделала? Ручки у тебя золотые!» Бормотала я, присаживаясь на стул и беря в руки подарок. У меня не было своих детей. Как так вышло, и вспоминать не хочется. Печальная то история. Но вот с Алиской, единственным ребенком родной племянницы, я обожала возиться с самого ее рождения. Может, потому что эта миловидная девчушка была так похожа на меня саму. А как умерла Вероника, оставив на моих руках свою пятилетнюю дочь, так и вовсе ближе этого замечательного ребенка у меня более никого не осталось. Я вложила в нее всю свою любовь, полностью обеспечив девушке обучение в хорошем вузе. Сейчас она работает в престижной строительной фирме дизайнером интерьеров, а совсем недавно под залог моей квартиры девушка смогла взять ипотеку, хоть я и сказала, чтобы жила со мной, поскольку единственной наследницей все равно являлась именно она. Но Алиса превратилась в сильную и независимую женщину. Оттого настаивать я не стала. Ей виднее, как распоряжаться своей жизнью. Но что особенно грело мою душу, так это то, что за советом она всегда бежала ко мне. И вот сейчас я открыла сделанный ее талантливыми ручками альбом. «Как ты так обработала мои черно-белые фотографии? Они тут цветные и такие...» Я замолчала, подбирая нужное слово. «Как новые, вот, точно!» и я на них словно звезда кинематографа. Моя жизнь была скучной, хотя все свое детство я мечтала о красивой судьбе, о счастливом браке, большом доме, интересной работе. Даже как-то в порыве невероятного мистического подъема на краю обрыва у речки, где стояла деревенька, в которой я родилась, загадала желание. Перевернув еще листы с моими фотографиями, Я вдруг наткнулась на белоснежный конверт. Моей любимой и единственной бабушке Розе. Было написано на нем. «Что это?» Отчего-то в горле резко стало сухо, словно меня неожиданно выкинули в пустыню. «О!» Сделала круглые глаза Алиска и даже похлопала в ладошки. «Наконец-то! Открывай скорее!» Я взяла кухонный ножик и аккуратно надрезала конверт. Руки дрожали, и унять тремор было выше моих сил. Из недр конверта прямо на чистый стол упал прямоугольный плотный лист бумаги. Яркий такой, с синелазурным морем вдали. На переднем плане аккуратные разноцветные многоэтажные домики, стоявшие плотно, чуть ли не друг на дружке, с красными и желтоватыми черепичными крышами, и много-много зелени вокруг. «Открытка?» — негромко предположила я, беря ее в руки и переворачивая другой стороной. «Ой! Это путевка в Италию, родная моя! С днем рождения! И пусть все самые смелые твои мечты обязательно исполнятся! Тем более загранпаспорт у тебя давно есть. Не зря же я когда-то заставила тебя его сделать!» Я бы непременно хлопнулась в обморок. Но опыт не пропьешь, и я выстояла. И шок постепенно вылился в кучу нервных восклицаний. «Алисонька, девочка моя, да куда ж я на старости лет-то полечу? Самолетом в своей жизни летала пару раз, и то не очень далеко. А тут, считай на край света отправить меня хочешь. Не поеду я никуда, тем более я одна. Полетишь!» Упрямо выдвинув подбородок, заявила внучка. «И ни за что не волнуйся, там все включено, и трансфер, и проживание, и экскурсии, и медицинская страховка. Одна ты не будешь. В любом случае с тобой отправится куча туристов из нашего города. С тобой я бы еще подумала, а так нет. Тряхнула головой. Я тоже могла быть упертой и глухой. Все, лучше ты сама слетай, отдохнешь. А мне, старый, на кое все это? Море, белый песок. Алиса уговаривала меня еще с час, но не добившись от меня положительного ответа, Обидевшись, вызвала такси и уехала. Я же осталась одна. Пройдя на кухню, подошла к окну, поглядела, как внуча садится в машину и уезжает. Взгляд сам собой метнулся к красочной путевке. «Рим. Моя тайная мечта. И надо же, именно в этот город Алиса купила мне билет. Ночь не спала, лишь под утро забыла с тяжелым сном, в котором я снова стояла на краю обрыва и кидала в реку старую монетку, подаренную мне моей прабабушкой. Она обещала, что желание непременно сбудется. Кто же знал, что именно тогда, когда я буду уже на пенсии? «Разве возраст имеет значение?» — шепнул чей-то ласковый голосок. «Ты заслужила», — добавил другой. Время исполнения желаний пришло. Напоследок прошелестел третий, и я проснулась и ведь большую часть ночи не спала, но чувствовала себя на удивление полной сил потянувшись к телефону набрала номер внучки алло бабушка бодрый голосок алисы разлился теплом в груди внуча была отходчиво и уже перестала на меня дуться дорогая моя что нужно для поездки а крик восторга чуть не оглушил вызвав на моем лице глупую улыбку «Ура! Я знала, я знала, что ты согласишься! Я сейчас отпрошусь и весь день проведу с тобой. Нам предстоит многое успеть, ведь вылет уже через несколько дней!» Засуетилась она и, быстро попрощавшись, положила трубку. Если бы я знала, во что выльется мое согласие, дважды бы подумала, прежде чем звонить внучке. Сама бы как-нибудь справилась со сборами. Но словно ее молодая энергия перетекла и ко мне. А походы по магазинам и даже, о божечки, примерка купальников, все это мне от чего-то пришлось по душе. Я будто бы скинула добрые два десятка лет. Аэропорт гудел, словно растревоженный улей. Туда-сюда основали люди и работники. Объявлялись посадки. Алиса сопровождала меня до самого зала ожиданий. Но перед осмотром у металлодетектора мы с ней тепло простились. «Береги себя, Алисонька, внученька!» Обняв девчушку как можно крепче, прошептала я. «Непременно, ба! А ты отдохни там за нас обеих! В следующий раз я обязательно полечу вместе с тобой, а в этот раз вырваться с работы никак не получилось бы!» Улыбнулась она. Я заметила в глубине ее красивых зеленых глаз восторг и предвкушение будущих путешествий. Самолет набрал высоту. Я вцепилась в подлокотники руками, задержав дыхание от страха. Но через несколько минут, когда заложенность в ушах прошла, а железная птица выровняла свой полет, я выдохнула и немного расслабилась. Что ж, мое странствие началось, и я очень надеюсь, что оно принесет мне радость.